По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату, И сыплет его в подставленный распахнутый мешок. А я кручу ручку. Раз, раз, раз. Одно и то же. Проходит с мешком Маракушев. «Где Виктор Павлович?» — кричу ему. Сено в с а р а е укладывает. Нашел работенку сельский житель. Сено. Легкое как пух, сухое, душистое. Сено. А Шулейкин? Маракушев сбрасывает мешок с плеча, н а ш е т куда-то в сторону, ухмыляется неопределённо. И этот смылся. «Ну ладно, береги, с в и т а ш а Я тебя перекручу, я над тобой посмеюсь». «Вы крутите, крутите», — говорит мне баба. «А я и так кручу, — говорю я. Вот сейчас пиджак сброшу, ещё веселей пойдёт. Не надо сбрасывать, полова по телу разлезется». Говорит другая. Жарко, говорю я. Там у Виташи с е н а Оно прохладное и ароматное. Виташи стрелянный воробей. Он знает, где получше. Вы ее крутите получше, ручку-то. Как еще получше? Так, что ли? Да хоть так. Пожалуйста, могу и так. Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону. Она забирается за воротник, и маленькие колючие з в е р ь к и разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом, лезет в нос, в уши, в рот, в легкие. А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза о б н о ш к и н Фамилия-то какая? Он толст и угрюм, и сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает. Почему я должен крутить эту ручку, дышать этой пылью? Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом. А может быть, она и не нужна, и ничего не нужно. Только овес, золотой овес, душистый овес, ядовитый. Только этот несовершенный механизм, унижающий человека. Что нужно? а у виташи с е н а Проморгал я, лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули, и чтобы поясница отдохнула. Я меняю руки, то левой кручу, то правой, а крутить все т я ж е л е й и т я ж е л е й А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку, так долго не выдержать. Вы что-то по многу сыплете, кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая. А Маракуша все сыплет. Медное его лицо сосредоточено. н Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль. Давай, давай, кричат бабы. Где это Шулейкин прячется, интересно? Директор-то ваш... «Опять у багриихи под окнами пасется», — говорит мне баба. А, а а Ему серпа мало. А может, это любовь? Но не может он без нее, и все?» «Она ему не даст», — говорит другая. «Разве он ей подходит?» «Сейчас, когда кончится все, я пойду к тому дому. Я его там застану. Я ему все скажу». «Что? Все-все». Плевать, пусть обижается. Свет клином, что ли? Плевать. ь у к р у т и т е кто-нибудь», — говорит одна из баб. «Уморился ведь человек». «Умру, а не отойду». «Сейчас придет второе дыхание. Станет легче». «Сейчас придет второе дыхание. Там у Виташи свежее сено». «Ладно, крути, дурак». «Крути, дурак, свою дурацкую ручку». Учись высокой мудрости простоты, потом учи других любви к прекрасному. Все встанет на свои места. Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью. Устали, спрашивает баба? Нет. Тогда п о ш и п ч е давайте. Еще шибче? Стало быть, еще? Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему все такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом? И всю ночь, и не спать, и еще целый месяц.